ИР, неважно какой величины, думает со скоростью синхронной вычислительной машины нового поколения. Индивидуальные знания объединяются, неизвестные исследуются. Вначале некоторым коллективам были непосильны новые требования, но в процессе обмена информацией они научились всему. До какого-то момента процесс обучения протекает линейно, а потом поведение коллектива становится непредсказуемым. «Минуточку», — перебил ее Шанкар. «Вы хотите сказать, что программа начинает жить своей жизнью?» «Мы ввели для Ир полностью незнакомые ситуации. Чем сложнее проблема, тем чаще они объединяются. Вскоре они начинают развивать стратегию, основы которой мы им не программировали. Они становятся креативными, они становятся любопытными и обучаются экспоненциально. Мы осуществили лишь несколько попыток, И это лишь компьютерная программа, но наши искусственные ИР научились принимать любую желаемую форму, имитировать и варьировать форму других живых существ, образовывая такие конечности, против которых наши 10 пальцев, просто бревна. Они исследовали объекты на наноуровне. Каждым из полученных сведений делились с каждой другой клеткой и решали проблемы, перед которыми человек бы спасавал. На некоторое время в конференц-зале установилась растерянная тишина. Но большинству лиц было видно, что все вспоминали недавние события на нижней палубе. Наконец Ли сказала, приведите нам пример такого решения проблемы. Хенрик кивнул, пусть я коллектив ИР, и целый континентальный склон, заражен червями, которых я вывел, набил бактериями и отправил туда, чтобы они дестабилизировали тамошний гидрат. Но хоть черви с бактериями и могут наделать немало дел, для большого оползня нужен последний удар по мячу. — Правильно, — сказал Йохансон, Мы так и не раскусили этот орешек. Черви и бактерии провели всю предварительную подготовку, но недоставало мелочи, чтобы устроить катастрофу. А именно, либо небольшого понижения уровня моря, чтобы снять с гидрата лишнее давление, либо подогрева воды на склоне. Правильно? Правильно. На один градус? Могло бы хватить. Но, скажем, на два. Хорошо. Перед норвежским континентальным склоном на глубине 1250 метров находится грязевой вулкан Хокон-Мосби. Грязевые вулканы извергают на дно моря не лаву, а газ, воду и осадок из горячей глубины земли. Вода... Над грязевым вулканом не горячее, но теплее, чем где бы то ни было. Я сливаюсь в очень большой коллектив. Я формирую шлангом, а поскольку мне придется быть очень длинным шлангом, я ограничиваю толщину моей стенки несколькими слоями клеток. И все равно мне до этого понадобится много миллиардов товарищей. Я вытягиваюсь на длину в несколько километров. Мой поперечник соответствует диаметру центрального кратера — 500 метров. Я забираю теплую воду грязевого вулкана внутрь себя и переправляю ее по этому колоссальному водопроводу туда, где черви уже все подготовили. Вот вам и оползень. Могу и гренландскую воду согреть или растоплю полярные льды, что приведет к остановке Гольфстрима. Если это могут сделать ИР в вашем компьютере — — недоверчиво сказал Пик. — То на что же тогда способный настоящий Ир? Уивер посмотрела на него. — Думаю, на гораздо больше. Плавание. Уивер чувствовала себя очень напряженной, психологически и физически. Выйдя из конференц-зала, она предложила Энновику поплавать в бассейне. У нее болели от напряжения плечи. Хотя она занималась всеми силовыми видами спорта. — Может, в этом и проблема, — думала она. Может заниматься спортом, который не перегружает? Они переоделись, каждый в своей каюте, и вышли уже в купальных халатах. По дороге в бассейн Уивер с удовольствием взяла бы его за руку. В этот момент она вообще с удовольствием бы занялась с ним чем-нибудь другим, но не знала, как подступиться и с чего начать. Раньше, до радикального изменения своей жизни, она, не раздумывая, брала все, что шло в руки. Но это никогда не было связано с любовью. А теперь она чувствовала себя робкой и зажатой. Как идти вместе в постель, если накануне погибло столько знакомых, а весь остальной мир рушится в пропасть? Какой надо быть для этого тупой и бесчувственной?